Глава двадцать девятая. Влетев в комнату, Энту захлопнула за собой дверь, стремительным шагом подошла к кровати и обессиленно рухнула на нее лицом вниз, дав, наконец, волю слезам. «Что случилось?» — переполошилась Аула, до этого момента мирно сидевшая в кресле у окна с журналом по криминалистике. «Агудо случился!» — глухо ответила Энту, усаживаясь на кровати и вытирая слезы уголком покрывала. «Он снова тебя обидел?» — возмущенно воскликнула Аула. «Да нет!» — криво усмехнулась Энту. «Наоборот, в любви признался и прощение просил». «В любви?» — переспросила Аула. «А ты что?» «А я ответила, что не хочу его ни видеть, ни слышать, ни знать». «В общем-то, это, конечно, правильно», — тяжело вздохнула Аула, сочувственно глядя на подругу. «Но он ведь от тебя не отстанет все равно». Раз такой человек, как он, решился признаться в любви, значит, Сия была права. У него всё серьёзно. «Знаешь, я видела свою мать», — впопад сказала Энту. «Как это? Когда? Где?» «Вчера, когда вместе с Сией тренировалась работать с видениями». «А, так ты её в своём видении видела?» — облегчённо выдохнула Аула. «А ты решила, что на наяву?» — улыбнулась сквозь слёзы Энту. «Ну да». — кивнула Аула. — Честно говоря, после того, что я увидела, не уверена, что хотела бы с ней познакомиться. — Даже так? А почему? — Потому что в моем видении она как раз принесла меня к приюту и оставила на крыльце, и сказала, что если я не умру, то, в отличие от нее, смогу выбирать сама. — Выбирать что? — Видимо, как жить, — пожала плечами Энту. — Но разве это плохо? — «Что именно? То, что она хотела, чтобы у меня в жизни был выбор, или то, что она была готова позволить мне умереть, лишь бы не лишать этого выбора?» «Думаю, у нее были веские причины так поступать». Аула подошла и села на кровать рядом с Энту. «Я только не очень понимаю, почему у тебя не было бы выбора, если бы ты осталась с ней. Но это так как раз понятно». «Праведческий дар часто передаётся по наследству, и если он сильный, девочка рождается с таким родимым пятном, как у меня. А значит, с самого рождения мне постоянно твердили бы, как мне повезло, что я обязательно должна пробудить дар и максимально развить его и всё такое прочее. И, скорее всего, я бы так и сделала. А если бы засомневалась или вообще отказалась, со мной вполне могли бы поступить так, как это сейчас сделал Агуду». Пробудить дар насильно. Но если сейчас, как Сия мне объяснила, никто не может заставить меня работать именно видящей, а значит, у меня действительно есть выбор, то если бы дар пробудили в 14, я не уверена, что смогла бы противостоять давлению окружающих. — Ты очень сильная, — уверенно заявила Аула. Но ребенок, даже подросток, может противостоять взрослым только до определенного предела покачала головой Энту, особенно если эти взрослые абсолютно единодушны в том, как ему следует поступать. «Тут не поспоришь», — вздохнула Алла, вспомнив своих родителей. «Так что неизвестно, чем бы все закончилось. Да и наш приют моя мать явно выбрала не случайно. Это одно из немногих мест, где меня не попытались бы заставить. Знаешь, мне никто даже не уговаривал. Я отказалась. Воспитательницы покивали, сказали, что я в любое время могу передумать. И мы больше никогда не возвращались к этому вопросу. Так ты не злишься на нее? На нее? Нет. А вот на Агуду? Да. Пару минут они посидели в молчании, а потом Аула все-таки решилась и сказала. Я ведь вчера за ужином все ему высказала и пообещала, что если он снова тебя обидит, я не только напишу жалобу королеве, но и передам эту историю во все газеты». «Вот это да! Ты настоящий друг!» Энту порывисто обняла Аула и добавила, «Я очень тебя люблю». «Я тебя тоже люблю», — ответила Аула, обнимая ее в ответ, «и вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Если ты не захочешь общаться с Агуду, то и не будешь. Хотя... Хотя что? Хотя он сказал вчера, что как дознаватель считает, что поступил совершенно правильно, а как мужчина понимает, что его поведение было абсолютно неприемлемо. «Считаешь, что он не безнадежен?» печально улыбнулась энто «А ты разве так не считаешь?» «Я считаю, что лучше мне было бы никогда его не встречать», — отрезала энто «Но...» «Я поверила ему, понимаешь? Поверила! А он это доверие предал!» — горячо воскликнула Энту. «Это... Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Я раньше думала, что когда говорят, что душа болит, это просто художественное преувеличение. А оказалось, что так оно и есть. Болит. Прямо ноет и ноет в груди. Прости, не могу больше об этом говорить, иначе снова расплачусь, а мне надо заниматься». «А можно мне позаниматься вместе с тобой?» «Конечно, так даже будет лучше. Честно говоря, мне сейчас совсем не хочется оставаться одной». Они занимались до самого обеда. А после обеда, как и после ужина, энто занималась сией, а Аулы гуляла с Доусы, чтобы им не мешать. И первые достижения не заставили себя долго ждать – Энту сумела почувствовать нужное состояние и стала понимать, к какому именно результату ей следует стремиться. С остальным же было гораздо хуже. Исчезнуть из ее жизни даже на время Агуду не пожелал. Вопреки надеждам Энту, он являлся и на обед, и на ужин, садился рядом с ней, но заговаривать не пытался, только время от времени бросал искосо-тоскливые взгляды. Находиться рядом с ним было больно. Больно от того, как он с ней поступил. Больно от того, что ему тоже больно. Больно. Больно. Больно. Больно. Невыносимо. И постоянно хотелось плакать. Но Энту чудовищным усилием воли держалась и только поздним вечером, когда Аула уже заснула, дала волю слезам, уткнувшись в подушку, чтобы не разбудить подругу. На следующее утро за завтраком Ванна, внимательно всмотревшись во все еще опухшее лицо Энту, постановила. «Это никуда не годится. У нас сегодня торжественное объявление результатов конкурсов профессионального мастерства и прием, на котором мы наконец-то узнаем, кто из наших достойных молодых людей главный королевский дознаватель. И мы все должны выглядеть потрясающе. И ты тоже!» «Ой, да ладно!» — попыталась отмахнуться Энту. «И слышать ничего не хочу!» — возмутилась Ванна. «Раз уж ты поленилась воспользоваться косметическим заклинанием от отеков, которому я вас научила, я, так уж и быть, сама его на тебя наложу. А потом еще сделаем тебе увлажняющую масочку. Такие, кстати, всем нам тоже не помешают, и ты будешь прелестна, как цветущий олеандр». «Они вообще-то ядовитые!» — буркнула Энту. «Вот именно!» — многозначительно приподняла брови Ванна прекрасная и опасная Это то, что нужно в твоем случае. Если уж мужчина повел себя, как дикий лагурту, он должен сожалеть об этом безмерно, а ничто так не способствует пробуждению мужчины сожалений и желания загладить свою вину, как неотразимо выглядящая, но недоступная женщина. — Ладно, — с тяжелым вздохом согласилась Энту. — Давай сделаем так, как ты предлагаешь. «Вот увидишь, как только мы приведем в порядок твою внешность, ты и внутри почувствуешь себя лучше». «Рецепт, проверенный многими поколениями женщин», — улыбнулась Ванна, и они вчетвером направились в комнату Ванны и Сии, где хранился запас чудодейственных масок для лица. Несмотря на скептический настрой Энту, когда она взглянула в зеркало на своё посвежевшее лицо, ей и правда стало как-то легче. «Ну вот, я же говорила, тебе сразу же стало лучше», — с удовлетворением отметила Ванна. «Боюсь, это ненадолго, ведь за обедом к нам, скорее всего, снова присоединится Агду», — тяжело вздохнула Энту. «Думаю, это произойдёт даже раньше, во время объявления результатов», — высказала предположение Сия. «Ну да». «Ты права, они все там, наверное, будут», — кивнула Энту. «Надеюсь, ты не собираешься отказываться от местов УПД из-за того, что придется как минимум жить с ним в одном городе», — заволновалась Аула. «Вот еще...» «Нет, конечно...» возмущенно фыркнула Энту. «Я не откажусь от этого шанса, даже если он окажется моим непосредственным начальником. Впрочем, надеюсь, что моя должность все-таки будет гораздо скромнее, и я не буду с ним сталкиваться хотя бы на работе». «А может, не все так страшно, и после окончания отбора он оставит тебя в покое?» — предположила Сия. «Да ты что! Он же ей уже в любви признался!» — воскликнула Аула, и виновато Охнув добавила — — Ой, прости, я проболталась. — Да ничего, — отмахнулась Энту, — не вижу смысла делать из этого тайну. Это же не что-то постыдное. — Что, вот прямо вот так и сказал, что любит тебя? — уточнила Ванна. — Да, прямо так и сказал, — подтвердила Энту. — Тогда ни за что не отстанет. Раз такой мужчина решился заговорить о чувствах, значит, у него все более чем серьезно, — заключила Ванна. «Я не понимаю, как так можно?» — воскликнула энто «С одной стороны, у него чувства, и все серьезно, а с другой — мои чувства его совершенно не волнуют». «Ты не совсем права», — покачала головой Ванна. «Ему далеко не все равно, что ты чувствуешь. Просто он еще не привык задумываться о том, как ты отреагируешь на его поступки до того, как он их совершит». «Прости, но это какая-то ерунда. Мы все уже давно сошлись во мнениях, что и Агуду, и Доусы, и Бар занимают немалые должности. А быть руководителем и не задумываться о том, как другие люди отреагируют на то, что ты делаешь, просто невозможно», — возразила Энту. «Но ты не его подчиненная, и не коллега, и не какая-нибудь светская знакомая. Ты его любимая женщина». «Поэтому с тобой все по-другому», — гнула свою линию Ванна. «Да как по-другому-то?» — не могла взять в толк Энту. «Давай я попробую объяснить», — включилась в обсуждение Сия. «Посторонних и близких людей человек может неосознанно воспринимать по-разному. Когда мы чувствуем близость с кем-то, мы можем воспринимать его как часть себя, а наша часть должна воспринимать наши поступки как должное». «Погоди-ка, это же что получается? О чувствах близких людей заботятся меньше, чем о чувствах посторонних? Но это же нелогично!» — воскликнула Энту. «Нелогично!» — согласилась Сия. «Но так бывает. Человек просто внутренне уверен, что близкий человек никуда не денется. Вот он же близкий, любимый, свой, родной. Он просто должен быть рядом». «Я ничего, Агуду, не должна», — возмутилась Энту. «Но он постепенно начинает это понимать», — усмехнулась Ванна. «Но это очень медленный процесс, и тебе постоянно придется бороться за то, чтобы он не прекращался. Тут остается либо смириться, либо постоянно отстаивать свое право быть такой, какая ты есть, а не такой, какой ему будет удобно». «Ну почему же?» — Есть еще один прекрасный вариант — не связываться, — решительно заявила Энту. — Сама-то веришь в то, что это получится, — поинтересовалась Ванна. — Смотря, как далеко я буду готова зайти, я ведь могу и в Норчеврио уехать, и даже, раз уж я теперь все равно видящая, податься в жрицы Транзисео. — Да ты что? — ахнула Алла. — Ты что же, готова отказаться от работы в полиции, лишь бы отделаться от Агуду? Ты же сама только что сказала, что все равно согласишься пойти в УПД. Сказала, — со вздохом подтвердила Энту, — и действительно собираюсь именно так и поступить. Но вы же сами видите, что у нас сагуду как-то не складывается. Честно говоря, прямо сейчас я вообще не хочу его видеть. Я просто не могу не продумывать варианты на случай, если общение с ним станет совершенно невыносимым. «А мне казалось, он тебе нравится, и даже больше, чем нравится», — огорченно вздохнула Аулы. «Да не знаю я, что я к нему чувствую», — в отчаянии выкрикнула Энту. «Но одно я знаю точно. Я ни за что не останусь с человеком, способным раз за разом причинять мне боль. Один раз такое еще можно простить, но как только это повторится, надо бежать без оглядки». И если речь идет о том, чтобы спасти свою душу от раздирания в клочья, цена не имеет значения. — Да, тебе действительно нужен план на случай побега, — задумчиво протянула Ванна. Остается только надеяться, что у Агуду хватит ума не давить на тебя в ближайшее время. — Мне все-таки кажется, что когда ты придешь в себя, ты сможешь быть к нему более снисходительной. Возможно, не стала спорить Энту, но прямо сейчас я на это совершенно точно не способна. Торжественное оглашение результатов конкурсов профессионального мастерства началось ровно в полдень, как и было запланировано. Все участницы и участники собрались все в том же большом зале и чинно расселись, только на сей раз многие достойные молодые люди расположились рядом с девушками. Доусе сел рядом с аулой, бар рядом с ванной, а агудо рядом с энту. Он оказался совсем близко, и эта близость нервировала его запах, тепло его тела, ощущавшееся даже несмотря на то, что между ними было расстояние и излучаемое им напряжение. Все это было таким тревожащим что Энту вскочила с места даже раньше, чем неоран Алкайда закончила произносить ее имя, вызывая их с Аулы для торжественного вручения договоров на работу в УПД. Да, они с Аулы заняли два первых места — Осия Ивана, третье и четвертая. Пятое и шестое заняли картанцы Лайтега Та самая девушка с целительскими способностями, которая помогала Бару, когда его отравили, и ее напарница, имени которой ни Энту, ни Аула не расслышали, погрузившись в свои восторженные переживания. Энту, конечно, была уверена, что у них все обязательно получится, но все равно, когда Ниорн Алкаида объявила, что они стали первыми, Так обрадовалась, что, вернувшись на свое место, даже перестала обращать внимание на сидящего рядом Агуду. Звонкое искрящееся счастье заполнило ее душу до краев, и энто так радостно улыбалась, что казалось, будто она светится. И, глядя на нее, Аула даже не знала, за кого она больше радуется, за себя или за подругу. Закончив оглашать результаты, распорядительница сделала неожиданное дополнение. Участницы занявшие первые четыре места, получат дополнительные возможности. Ниора Коурчи и Ниора Суаве смогут выбирать между работой в КГГД и работой в УПД, а Ниора Хаимбра и Ниора Дермео между работой в УПД и работой в УБВВУ. Договоры на альтернативное трудоустройство уже лежат в полученных вами папках НЕОРа. Если эти участницы выберут альтернативные возможности, те девушки, которые заняли места с 11 по 14, смогут претендовать на освободившиеся места в УПД. У БВВУ потрясенно выдохнула ванна. Не представляю, чем бы я могла заниматься в УБВВУ. Вот Сия с ее ментальной магией – другое дело. А я-то там зачем? Печатать документы и подавать уважаемым неорам напитки? Не скромничай, моя прекрасная неора. Это тебе совершенно не идет. Поверь мне, даже несмотря на твою сногсшибательную красоту, никто не предложил бы тебе место в УБВВУ, если бы ты не была этого достойна ответил на это Бар. «Но что я там все-таки буду делать?» «Полагаю, ответ на этот вопрос ты найдешь в том договоре, который лежит у тебя в папке», озвучил очевидный бар «Не оран Алкаиды, а сколько у нас времени для принятия решения насчет альтернативного трудоустройства?» поинтересовалась у распорядительницы Энту. «Увы, немного. Все участницы должны подписать договоры до начала приема». «А поскольку от вашего решения зависят возможности других участниц, у вас времени еще меньше, только до пяти вечера», — ответила та. «Так, прошу нас извинить, но нам надо внимательно изучить наши договоры и принять решение». Энту вскочила и заторопилась в свою комнату, с трудом удерживаясь от того, чтобы перейти на бег. Ванна, Сия и Аула столь же спешно отправились следом за ней. В итоге они решили изучать свои договоры вместе, собравшись в комнате аулы и Энту. «Это очень серьезное решение, а времени мало. Давайте почитаем свои договоры сами, а потом обменяемся, чтобы каждая прочла все договоры и выскажем мнение. Мне кажется, так будет надежнее», — предложила Ванна. «А может, вслух почитаем? Мне кажется, так будет быстрее», — предложила Аула. «Давайте», — кивнула Сия, — «всё равно конфиденциальные разделы сможет прочитать только тот, чей договор, а остальное обсудим». «Так, я первая. Прямо не терпится узнать, что же там такое мне предлагают в УБВВУ», — решительно заявила Ванна. «Тогда начни с должности. Она в предмете договора должна быть указана», — подсказала Алла. «Аналитик оперативного отдела». «А как это вообще?» — растерянно сказала Ванна. Там должностные обязанности должны быть в соответствующем разделе, но он, наверное, конфиденциальный, — предположила Ауэ. — Судя по тому, что я не могу прочесть его вслух, — да, — подтвердила Ванна. — К тому же ужасно длинный. Этак я его до обеда читать буду, пытаясь понять, что к чему. Я думаю, что аналитик оперативного отдела... «Это тот, кто помогает планировать разные операции, придумывает схемы работы, стратегию, тактику, возможные способы решения оперативных задач», — высказалась Энту. «И что? Кто-то там в нашем УБВВУ решил, что я справлюсь с такой работой?» — поразилась Ванна. «А почему нет? Ты хорошо разбираешься в людях, и опыт планирования хитрых операций у тебя имеется», — хихикнула Се. «Имеешь в виду мой провалившийся план с Хесом?» — поинтересовалась Ванна. — Как-то это мелковато для УБВВУ, мне кажется. А мне кажется, что им просто катастрофически не хватает в штате женщин. Не тех, кто и впрямь печатает документы и подает напитки, а таких, которые могли бы заниматься реальной работой, причем именно с учетом специфики УБВВУ. И я охотно верю, что мы с тобой оказались самыми подходящими кандидатками из всех участниц отбора, — высказалась Сия. «Но ведь первые места заняли Энту Аула», — возразила Ванна. но «Ну, сама посуди, ну какие из нас Аулы-контрразведчики или борцы с терроризмом? Мы обе слишком прямодушные а для оперативной работы в УБВВУ нужен особый изворотливый склад ума», — ответила на это Энту. «Хотите сказать, что я тут самая коварная?» — притворно возмутилась Ванна. «Я бы на твоём месте этим гордилась», — рассмеялась Сия. «Хм, пожалуй, и правда стоит». Широко улыбнулась Ванна. «А у тебя что? Тоже аналитик какой-нибудь?» «Да нет, у меня методолог-консультант отдела ментальной магии», — ответила Сия. «Мне кажется, очень подходящая для тебя должность. Тут и научный подход, и разработка практических методик, и анализ результатов и рекомендаций для других сотрудников — «То, что нужно», — высказалась Аула. «Не буду спорить. Надо еще, конечно, внимательно изучить остальные условия, но вряд ли в УПД предложит что-то лучшее по оплате или льготам», — сказала Сия. «А ты-то пойдешь в эти самые аналитики?» — поинтересовалась Энту Уваны. «Пойду, наверное». Сия права. По условиям это уж точно должно быть не хуже, чем в УПД, да и сама работа, судя по всему, интересная». «Так, теперь я», — Энтуф читалась в свой договор, «у меня дознаватель отдела крупных хищений с припиской, что до момента получения диплома младший дознаватель». «Как-то скромно звучит», — разочарованно вздохнула Аула. «Да уж, название не такое интересное, как у Ванны или Лисии, но это если не вдумываться. А если вдуматься, то крупные хищения, давка ГКД — «Это же самые изощренные кражи, растраты на самом высшем уровне, самые хитрые мошенники!» Энту мечтательно прижмурилась, прижав руки к груди. «Я поняла! Это воплощение твоей самой заветной мечты!» расхохоталась Аула, и Энту кивнула с самым счастливым видом, а потом спросила, «А у тебя что?» «А у меня почему-то целых три договора!» — удивленно протянула Аула. «Один на работу в УПД, а на работу в КГКД — два». «Ну и что там?» — поторопила ее Энту. «В одном — юрист договорного отдела, а в другом...» «О, а в другом — дознаватель отдела должностных преступлений». «Как-то я такого не ожидала», — растерянно сказала Аула. «Не думала даже, что мне могут предложить место дознавателя». — Это очень привлекательное предложение, конечно, и я не сомневаюсь, что у тебя получится. Но ты не должна идти в дознаватели только потому, что это более престижная должность. И если тебе больше хочется работать с твоими любимыми договорами, то их и выбирай, — посоветовала Энту. — Так, а давайте уже обедать пойдем, а то я что-то от всех этих волнений ужасно проголодалась, — предложила Ванна, и они отправились на обед.